Часть третья. Это так заметно, да? Прямо сейчас, когда я прошла за её спиной, у меня побежали мурашки». Я не удивлён. и улыбаясь воин остановился на профиль станции и сказал: "У нас тут интересные гости". Два воина сидели в первом ряду с северной стороны трясущиеся клетки. Немигающий взгляд станции остановился на точке в восточной стороне. Найдя её полную неподвижность и бескураживающей, стреддер проследил за её взглядом. и Но не заметил ничего необычного среди обычной городской публики, но ухо моно уловил напряжение, когда женщина воин сказала: "Тот парень". Её тон заставил официантку, вцепившуюся в Страйдера, ахнуть. Стансо встала, три тремёдные монеты, каждое достоинством в 10 друидов, шумом упали на стол. "Дай", окликнул её Страйдер, но её гибкая фигура легко заскользила между посетителями, когда она направилась к двери. Это обещает быть интересным. Но ну, я тоже пойду, сказал воин, вцепившись с трейдера, когда он попытался встать. Женщина сказала ему: "Нет, ты не можешь пойти. Я должен. Ты просто должна принять тот маленький фокус, что я тебе покажу". "Ха?" переспросила женщина, вскидывая бровь, которая была результатом умелого макияжа. Языки пламени затанцевали перед ней, она вскрикнула и откинулась назад, когда огонь лизнул её сильно накрашенное лицо. Такие крики редко раздавались в этом заведении неудачников и подлецов, и все посетители разом повернулись в её сторону. Извините меня. Эй, прочь с дороги. Сотрудники салона, которые умело прокладывали себе дорогу среди посетителей, побледнели. Женщина корчилась на полу, верхний слой кожи сошёл с её лица, а тот человек, который отдал указание забрать её и отвезти в заднюю комнату, сказал воину: "Сэр, вам, не кажется, что ваша шутка зашла слишком далеко". Глаза, уставившиеся на страйдера, были полны злобой, которую просто невозможно было удержать. В дополнение к тем двоим, что увели женщину, за его спиной было ещё пять мужчин. Все крепкие парни, которые не могли сойти за бармена, это были вышибалы. Забавно, я как раз собирался сказать то же самое. Вот, усмехнулся страйдер. Хочешь снова? Похоже, сказал страйдер, подбрасывая что-то лежащее на полу кончиком сапога. Ко дьявлению присутствующих вещь взлетела и была поймана его рукой. Это мой кошелёк, который настянуло у меня. А то, что её лицо обгорело, я считаю божественным возмездием. Значит, теперь ты собираешься лгать нам? спросил мужчина. Он давно привык к таким вещам, потому не отступил. «В любом случае, ты жёг лицо нашего весьма ценного товара. Так просто ты не отделаешься. Вышибала игрового зала начали менять положение, помимо шума из салона здесь не раздавались посторонние звуки. Когда Вышабала окружили его, Страйдер спросил: "И что вы предлагаете? Что ты тихо пойдёшь со мной в мой офис? А если с этим возникнут проблемы? Тогда в дело вступят эти парни?" Стрейдер раскрыл рот, блёдно-голубое племя хлынуло изнутри, не стоит говорить, что оно шло от абсента. У Страйдера в запасе должна была быть специальная уловка, позволяющая его зажечь. Обернувшись, она писала крожность в полные 360 360° Мужчины из салуна, вышибалы, и даже дальняя часть пола были охвачены пламенем. Помещение заполнили крики агонии, жавшиеся в панике вышибалы катались по полу, как человекоподобные факелы. Клиенты массово бросились из дверей, и часть посетителей, которые споткнулись и упали, была затоптана насмерть. Из безумия, что освободило то пламя, родилось новое сумасшествие в биочеловеке в клетке. Его сознание желало боя, а огонь теперь полностью свел его с ума. Железные прути, которые удерживали его, скручивались как бумага, когда он продирался через них. Выбравшись наружу, он представлял собой кровожадного зверя, готового к атаке. Бессчётное количество людей и языков пламени танцевало перед его глазами. Она наблюдала, как его цель покинула серебряный замок. Хотя она и прошла в дверь за ним менее чем за две секунды позже, от него не осталось ни следа. В районе развлечений или каком-то другом ночь оставалось миром аристократов и монстров. Не было одиноких прохожих, а люди показывались в разных местах группами и с оружием в руках. Куда он пошёл? задумалась женщина-воин, а затем слева от неё раздался глухой звук, когда фигура, пролетевшая по воздуху, упала на землю. Судя по чавкающему звуку, который раздался, удар должен был быть огромной силы. Поря прежде чем станция успела сделать ещё один шаг, ещё трое пролетели следом упав на землю в точно том же месте. Это было произведением искусства. Толск с какой точностью каждый из них был брошен, приземлившись в одном и том же месте и той же позе, что и первый. К тому времени, как упал четвёртая, станция достигла поворота к переулку, из которого они так таинственно появились. Переулок проходил с боковой стороны серебряного замка. Она остановилась и услышала, как хриплый голос заметил: "Неправильно использовать оружие дальнего боя". Её правая рука потянулась к крокетету меча на бедре. Нет, к дротику, похожим на карандаши, воткнутым в её пояс. Но прежде чем она что-то предприняла, её левая рука достала маленькое зеркальце и направила его за угол. В отражении показался гигантский человек с поднятыми руками, а напротив него с пистолетом стоял тощий оборванец. Гигант был почти 6 футов ростом и весом около 450 фунтов, с бородой, спадающей с тройного подбородка. Ни один из них не выглядел привлекательным, и с учётом четырёх мужчин, лежащих на дороге, это не было дружеской встречей. По мечу, пересекающему диагональ на его огромную спину, На擦панном на его кожаном жилете заклинанием, предназначенным для защиты от сверхъестественных существ, и широким штанам, не сковывающим движение, гиганта можно было определить как воина. Скорее всего, странствующие грабители попытались отобрать его деньги, и он недооценил ситуацию. Однако стоит заметить, что нападающие на него чувствовали себя довольно уверенно. И хотя четверо их товарищей выбыло из строя, в глазах тущего человека с ружьём было больше гнева, чем страха. Если тебе нужен мой кошелёк, я отдам его тебе, сказал гигант. Его голос был спокойным, он бывал в подобных ситуациях. Однако его фраза было недостаточно для решения вопроса. Я сниму его с твоего трупа. Тогда я и мои приятели уберёмся отсюда ко всем чертям. Давай, начинай рыдать и молить о пощаде. Видимо, поэтому тущий мужчина не выстрелил сразу. Голупый дилетант, неожиданно пробормотала станция, её правая рука поднялась, сжимая дротик в этот самый момент стена салона рядом с грабителями и их жертвой с грохотом разлетелась, прежде чем кто-либо из этих троих понял, что случилось, огромная фигура нечеловеческих пропорций, почти 10 футов в высоту, вылетела на улицу. Это был тот биочеловек, что прорвался сквозь клетку и сбежал, но прежде чем он упал на них двое мужчин станс заметили нечто на деформированном лице существа. По односам биочеловека был какой-то извивающийся комок, на самом деле это были руки, ноги и тело. В его зубах был человек. Пламя выстрелило во тьму с оглушительным грохотом, разбойник обратил своё ружье против биочеловека. Ударив прямо в его висок три с половиной 2 и свинца отскочили. Биочеловек пошатнулся, и служащий салона выпал из его рта. Правая рука существа коснулась виска, за отверстием от пули показалась железная защитная пластина. Это не было нарушением, это полностью соответствовало правилам по модернизации бойцов. Но верность в эффективности использования оружия не позволила тощим мужчине сбежать. Скорость биочеловека тоже сыграла свою роль. Когда он поднял кулак, тот показался комком глины, но когда он коснулся головы мужчины, то превратился в молот. Голова и шея грабителя были практически вогнаны в его тело. Было удивительным, что оно осталось стоять прямо. Сотрудники салона вооружённые электрошокерами выбежали из дыры, которую пробил в стене биочеловек. Другие люди тоже вышли на улицу. Биочеловек взвыл, блёдно-голубые волны электричества от шокеров окутали его гигантское тело, и вреди мест посыпались искр от замыканий. Хотя напряжение было достаточно высоким, чтобы лишить небольшого дракона сознания, в случай взбесившегося биочеловека они только разозлили его сильней. Один взмах руки повалил сотрудников салона на землю словно кегли, тело которое врезалось в стену отеля было трупом уже в полёте. У нас нет выбора, Пристрелите его приказал мужчина в белой рубашке и галстуке, видимо, владелец. Однако, прежде чем они смогли открыть огонь по гигантской фигуре, био биочеловек растопырил пальцы на руке и вогнал их в землю. Его рука легко погрузилась по плечо, словно он сунул её в воду. Сотрудник салона подошёл к био-человеку с поднятым мечом, впившись в основание шеи, клинок остановился, натолкнувшись на железную пластину, и электрические волны, что всё ещё проходили сквозь тело биочеловека, они стремились к мужчине, мгновенно убив его. Вам в момент, товарищи грабителя, которые были брошены на улицу, поднялись и группы двинулись ко входу в серебряный замок. Они не пытались сбежать, они выискивали жертв в этом хаосе. Именно тогда кто-то позади них крикнул: "Эй, что вы делаете?" Обернувшись, они увидели ослепительный свет, который прорвался сквозь толпу у выхода на улицу и направился в их сторону. Это был Страйдер. Четыре бандита переглянулись, словно говоря: для чего этот клоун так вырядился. Но в тот же момент их глаза вспыхнули злобой. Что будем делать? прошептал один. Этот глупый наряд просто кричит но по виду, он воин. Обьём его, прошептал другой. Бросаемся на него без предупреждения. Мило, сказал третий. Не дайте ему шанса достать клинок. Все они выхватили пистолеты одновременно. Резкий рёв прокатился по ночной улице. Просто достав пистолет из кобуры, бандиты замерли. Было известно, что гений искусства войны мог сбить птицу в небе, на минуту сконцентрировав свою решимость. Рёв, страйдер был таким же мощным, лениво подойдя к четырём бандитам, которые застыли статуями, и проверив, что никто не видит его действий, Страйдер сунул правую руку в карман плаща главного бандита и вытащил кошелёк. Быстро изучив содержимое, он сказал: "Чёрт, это просто смешно. Я понимаю, почему они пришли в этот город". Игнорируя тот факт, что его поступок тоже был моральным, он проверил кошельки остальных трёх. При взгляде в каждого он сплёвывал с возвращением: "Что ж, я немного могу с этим сделать. Ну я пойду обратно в свою комнату и выпью". Сказав это, Воин развернулся и замер на месте. В этот момент био-человек яростно нёсся по переулку, а гигантский человек перегородил ему дорогу. Злобное чудовище вскинуло правую руку, и начали разбегаться, а станца уже готовилась снова начать действовать, а затем все замерли. Биочеловек, гигант и станца. В тот момент они ощутили тьму и истинную природу бесконечного ужаса, лежащего в ней. Уши страйдера уловили какой-то странный звук. Биочеловека, гигант и станца тоже услышали его. Тьма наступила, верхом на чёрном скакуне смерти с остальными подковами. Не смотри приказывали их души. Не смотри, не прикасайся, не вдыхай. То, что наступало человек никогда не должен был видеть. Чем был человек? Тем, что имело душу. И поэтому их души приказывали им просто позвольте ему пройти. Кони всадник прошли прямо перед четырьмя бандитами из права от страйдера. Никто не повернулся посмотреть. Все остальные тоже замерли, включая станцию. Тима в форме всадника и коня прошла позади неё. Только биочеловек повернулся и посмотрел, Только он один нарушил правила тьмы, ибо он и тьма соприкасались. Ужас сводил биочеловека с ума, пригнувшись, он ракетой бросился на лошадь всадника. Вспышка света расколола тьму, раздался звон клинка рассекающего плоти кости, и последний вздох смерти вышел из лёгких биочеловека. Но никто не увидел этого, они услышали только тяжёлый звук его падения на землю, вскоре стук копыт затих вдалеке. И когда три воина, которые устали от того, что чарытмына напугали их, осмотрелись, они увидели огромное и ужасное тело, лежащее на земле. Станцы и гигант первыми подбежали к нему, словно в звуках шагов очистил мир. Чары тьмы, наконец спали. Они смотрели, как огромное тело биочеловека распадается на две части от затылка до промежности, обнажая разрез чистый, как полированная сталь.